кнут, как и прежде, приготовляли из ремней бычачьей или коровьей шкуры, тонко нарезанной и заострённой. Для большей упругости ремни мочили в молоке, вываривали в уксусе, а затем сушили на солнце. Иногда для усиления боли кнут обтягивали проволокой, заканчивающейся небольшим крючком. Таким инструментом палач истязал несчастных, ударяя им по телу. у точных субъектов раны образовались после первых же ударов Один очевидец так описывает это наказание. Дело было очень ранним утром. Тем не менее, когда мы пришли на конную площадь, где назначено было совершение казни, народу было уже там видимо-невидимо. Толпа состояла из людей всякого звания, но преобладало простонародие. Были тут же и дети, которых старшие поднимали на руки, чтобы им было видно. С нашего места можно было разглядеть вдали высокий помост, на котором стояла кобыла, а около нее человек в красной рубахе с засученными рукавами. Рассмотреть лицо его я не мог за дальностью расстояния. Избиением сердца вслушивался в раздававшиеся обрывочные фразы ближайших соседей. Говорили об искусстве Полоча, что он умеет, если захочет, одним ударом забить человека насмерть. Гул голосов то крепчал, то ослабевал. Мне чувствовалось в нём возбуждённое настроение собравшейся здесь массы людей. Вдруг гул затих. Вскоре мы заметили, что на помосте произошло какое-то замешательство. Потом всё, как будто, пришло в порядок, и стало видно, что на кобыле распростёрт человек с обнажённой спиной. Полач, отступив от него, поправил свой засученный рукав, издал какой-то резкий звук и взмахнул кнутом. Я невольно зажмурился и услышал отчаянный пронзительный вопль. При усмирении в 1831 году бунта военных поселян к экзекуции кнутом подверглись многие участники. Приговорённых клали на кобылу по очереди, так что в то время, когда одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которому назначили 101 удар. Полач отошёл шагов на 15 от кобылы, Потом медленным шагом стал приближаться к наказуемому. Кнут тащился меж ног палача по снегу. Когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то Высоков взмахивал правой рукой кнут. Раздавался в воздухе свист и затем удар. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по рёбрам, под левый бок. И слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперёк спины. Во время самого дела, отсчитавши, например, удар в 20 или 30, подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Когда наказанный не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни,